Глава восьмая. В довершении картины мимо как раз меланхолично проплывала какая-то крупная птица, я в них не разбираюсь, когда из глубины горы послышался отголосок крика. Точнее, даже визга, где-то на грани ультразвука. «Лилька!» — подпрыгнул Сергей. «Проснулась!» — договорила за него я. И вместе, сломя голову, помчались назад, пока младшая с перепугу не сошла с ума и не обрушила своим выдающимся соло каменную твердь над головой. Успели вовремя! Когда мы с Сергеем вынырнули из стены, сестренка с глазами полными безумия сидела прямо на полу пещеры, сжавшись в комочек, и по ее щекам струились водопады слез. Да бедный ты мой ребенок! Я и сама уже едва не плакала от страха за мелкую, от непонимания всего происходящего, от дикости ситуации, которая не укладывалась ни в какие привычные рамки. Разум просто трещал по швам. Как Сергею удавалось держать себя в руках, уму непостижимо. Наверное, его от нервного срыва берегло то, что на его попечении оказались две девчонки в прединфарктном состоянии, и одна из них, его любимая блондинка, буквально балансировала на грани обморока — Даже жаль, парня стало. В общем, от рыданий я решила воздержаться, хоть давалось это внешнее спокойствие с неимоверным трудом. Пришлось вспомнить, что я старшая и умная, а также о том, что Лили сегодня больше всех досталась. Мало ей было шока от утренней информации, так теперь еще вот это все. Кое-как остановив сестрины потоки сырости, мы с Шерлоком осторожно, выбирая самые позитивные формулировки, чтобы не спровоцировать рецидив истерики, тезисно изложили младший суть собранной информации. А поскольку таковой было мало, и она быстро закончилась, скоро в склепе воцарилось молчание, прерываемое шмыганьем лилькиного носа. Мы с Сергеем, хоть и держали лицо, пребывали в глубоко удрученном состоянии, так как сами и верили, и не верили в то, что только что рассказали младший. Она же, вопреки нашим опасениям, как-то резко успокоилась, и что то сосредоточено крутило в своей белокурой голове я все поняла неожиданно заявила сестра и даже лицом как то просветлела еще раз шерлок даже головой тряхнул и для верности повернул к возлюбленной левое ухо ну то есть мы оба никак не рассчитывали услышать от лильки подобного рода заявления говорю же я все поняла мы попаданцы как нечто совершенно очевидное выдало это ясноглазое создание, в очередной раз шмыгнуло носом и улыбнулось самой очаровательной улыбкой. «Кто?» — хором опешили мы с Шерлоком. «Ну, попаданцы! Вы чего, не знаете, что ли?» «Честно признаться, лично я и слово-то такое слышала впервые. Сильно подозреваю, что Серёгины познания в этой области тоже были равны нулю». Мы с ним долго, с полным непониманием, посмотрели друг другу в глаза, потом он встал, дошел до машины и вынул из бардачка влажные салфетки. Так, держи высморкой уже нос, а то... Ну ладно, в общем, рассказывай. Но тут уж младшую два раза уговаривать не пришлось. Сперва наша дорогая просветительница с видом знатока доложила, что за зверь эти самые попаданцы. Она об этом в книжках сто раз читала. Потом... С самым убедительным лицом взялась загибать пальцы, перечисляя все наши злоключения. Самое любопытное, что чем больше у Лильки складывалось фактов из разряда катастрофа, под вид уму непостижимое, тем радостнее становилась ее улыбка. Ну вот видите, что видим, что все будет. Невнятно промычал Сергей, растерянно, пожав плечами. «И почему?» Я тоже едва удержалась, чтобы не протестировать ладонью лоб сестры на предмет высокой температуры. «Вы не понимаете. Вот смотрите, мы в грозу. Попали?» «Попали. Нас шторм на дачу не пускал?» «Не пускал. Так и что?» «Ну вы, ей-богу, как маленькие!» — сплеснула руками сестра. «Да это, может, нас папа спас!» жахнул своими молниями и переместил сюда чтобы нас в доме прихвостни твоего данила с его папашей по настоящему не грохнули Фу. нашим с шерлоком глазам округляться было некуда поэтому они просто полезли из орбит он даже зажмурился не иначе чтобы не выпали совсем чтобы вы знали попаданцы попадают для того чтобы прожить новую жизнь а не умереть сразу после пробуждения «Только непонятно, почему мы в своих телах». «Ну и ладно, так даже лучше». Тем временем Лилька вдохновенно продолжала транслировать свою версию. «А значит, что?» «Правильно! Выход обязательно есть, и, как говорит Серега, все будет в ажуре». «Но там на минуточку обрыв», — напомнила я, утешая себя мыслью, что младшая хотя бы больше не ревет. «Просто вы плохо искали». Уверенно заявила та, поднялась с места и решительно направилась шарить стены. Опуская длинные подробности, скажу коротко. Самое смешное — она оказалась права. В пещере действительно имелся другой лаз. Сперва наспорились по поводу того, что понесем с собой из машины. Младшая настойчиво пыталась нагрузить своего Серегу чемоданами с платьицами. Пришлось сделать ей строгое внушение, напомнив, что главный здесь — единственный мужчина, и ему решать, что полезнее взять с собой так, чтобы еще и пуп не надорвать на пути к свободе. Потом лильки, чувствующая себя на коне, вздумалась поучить всех, как выбираться из лабиринтов. «Говорю же, самое надежное правило правой руки!» — блестая эрудицией, горячилась сестра. «Надёжное, надёжное, но только на входе в лабиринт!» А не тогда, когда застрял где-то в его середине. Охладил ее пыл наш рулевой. Так что, Марин, доставай все помады, какие есть, и алгоритм люка Тремо нам в помощь. А почему это мои помады? У Лили их целая косметичка. Зачем-то возмутилась я. Вероятно, у младшей подцепила вирус спорщицы. Понятно. Вздохнув, глянула на дрогнувшие сестрины губы и молча полезла в сумку. На самом деле это все нервы. Лезть в какую-то темную дыру, которая неизвестно куда приведет, не просто страшно. Да и коты, да внутренние истерики жутко. Подгоняло только то, что оставаясь здесь, мы только ухудшаем положение. Сколько продержатся батарейки в фонариках? То-то и оно. Остаться без света в чертовой горе ⁇ смерти подобно. Не хочу даже описывать наше блуждание. Честное слово, ничего радостного в этой части нашего приключения не было. Даже непонятно, как к своей морской болезни не заработала качественную такую основательную клаустрофобию. Серега, Фух, клятвенно обязуюсь уважать этого мужчину до конца своих дней. Скрипя зубом, подбадривая шутками, он гнал нас вперед, в смысле за собой, не давая раскисать, пока мы окончательно не выдохлись все таки одну условную ночь пришлось провести там, в темноте, холоде и жути, берегли свет. Как и ожидалось, моя смешная фитюлька-брелок долго не сдюжила. Младшая снова удивляла тем, что держалась, учитывая обстоятельства, молодцом. Наверное, ее успокаивало то, что она не одна. А раз с ней Сережа и я, есть кому решить все проблемы. Ну и, конечно же, святая вера во вселенскую попаданскую везучесть. Смех смехом, а я бы тоже не отказалась во что-нибудь поверить, даже если это полный бред, но как-то объясняет весь этот кошмар и дает надежду из него выбраться. В общем, натерпелись. И когда сдох второй фонарь, но буквально через десяток шагов на ощупь впереди, хотите верьте, хотите нет, как по-написанному забрежжил свет». Ленусь мы дружно ошалели отчасти настолько, что признали бы не то, что Лилину муть, а вообще что угодно. Хоть доброго помогай Бога с носом на спине, одним кошачьим глазом и пятнадцатью руками. Выбравшись на волю, мы скакали и дурачились, как юные игривые дельфинчики, обнимались, целовались и в повалку падали в нереально густую, одуряющую ароматами полевых цветов траву. Набесившись, Лили с Шерлоком удалились по разные стороны в кустике. Еще с минуту повалявшись, тоже решила, что хорош веселиться и с большой неохотой стала подниматься на ноги. Как раз отряхивая с одежды налипшие травинки, я и получила по затылку чем-то капитально твердым. Последнее, что увидела меркнущим взором, двух странных мужиков в допотопной одежде с радостно-кровожадными физиономиями, тащивших вялое тело Сергея. Даже удивиться толком не успела, как сама, обмякшим мешком, ухнула вниз.